Привет, Филимон! Угу! Привет, Любознайка! Знаешь, Филимон, нам с тобой Володя задал очень интересный вопрос Угу! Какой? Сколько живут городские птицы, такие как голуби, воробьи или чайки? Угу! Знаешь, Любознайка, у меня такое чувство, что они живут вечно Потому что их так много, и они все время летают, бегают, прыгают А давай-ка мы зададим этот вопрос дяде Лёше Давай, спросим у дяди Лёш. Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Самостоятельное, живущее в городах птичье население состоит из многих видов Ну, последние десятилетия, по крайней мере, в Эстонии и в очень многих, естественно, других странах, примерно того же климатического пояса, городскими птицами стали зяблик, лесной зяблик, черный дрозд. В городах испокон веков селятся вороны, скворцы, в городах последнее время появляются все чаще и чаще грачи, галки, уже очень давно поселились в городах. Конечно, чайки, разумеется. Но главным образом чайка хохотунья и серебристая чайка. Вот серебристых чайок во времена моего детства в городе было очень немного. А сейчас их просто множество. Они научились гнездиться на крышах и пользоваться помойками. Конечно же, городским птицам относятся голуби и воробьи. Африканцы по происхождению. Оба вида. Причем ноу. Наш человеческий голубь – это все-таки домашняя птица, которая эмансипировалась, так сказать, отделилась от человека, но живет за счет человека все-таки в городе главным образом. Однако по происхождению это действительно одомашненный, ближневосточный и африканский скальный голубь или скалистый голубь, который в скалах живет. Воробей – североафриканская птица из очень интересного э, семейства ткачиков, кстати и он явился тоже своим ходом с кораблями очевидно в европу в общем то не очень давно но ну, очевидно пару сот лет назад голубь коня гораздо раньше разумеется все они живут в городах уже так сказать как у себя дома пользуясь благами и цивилизациями страдая от э, всяких разных Грехов цивилизации, ну, как кто например, постоянный строительный шум. Помните, в Таллине был такой период, несколько лет подряд, когда воробьи как будто совсем исчезли. Совсем они не исчезли, но они действительно отодвинулись, выдвинулись, ушли на самые окраины города Таллина, потому что в центре началась такая перестройка с таким шумом, гамом треском, в том числе и по ночам, что воробьям стало просто невмоготу. Уважающий себя воробей, ну, не будет выводить потомство в условиях такой засоренной шумом среды. Сколько они живут? 6-7 лет воробьи, а то и больше, если, так сказать, кошка в дело не вмешается или что-нибудь еще в этом роде. Голуби могут жить вполне лет 12 Может быть, даже больше. Чайки живут долго. 20 лет не предел. Особенно это касается, естественно, серебристой чайки. Прекрасно помню, как вот на бульваре Ревала, который тогда назывался бульвар Ленина, где я прожил первые, по-моему, 43-44 года своей жизни. Ко мне прилетала чайка, серебристая, огромная чайка. Подряд 10 лет. После этого я оттуда переехал. А она меня нашла. И прилетала еще 2 или 3 года. А потом я и оттуда переехал. Так что прилетает ли она на те же окошки еще и сейчас, я не знаю. То, что это была именно одна и та же чайка, сомнений никаких нет. Я хорошо ее рассмотрел, она ко мне привыкла так, что брала пищу у меня из рук. Правда, это довольно опасно. Чайка, в общем-то, животное достаточно грубое в обращении с человеком. Клюв у нее как острое долото, и поэтому угощать ее надо осторожно. Иначе она может воткнуть клюв вам в ладонь и даже не поморщится. То есть она-то не поморщится, а вот с вами как будет дела обстоять. Не знаю, не знаю, совсем иначе. Вороны могут жить действительно долго. Не так долго, как ворон, но все-таки ворона вполне может прожить тоже около 20 лет, а может быть даже и больше. Галки живут, на удивление, долго. Почти столько же, сколько ворона, ведь небольшая птица. И, конечно же, предельный возраст жизни, он все-таки ну, относителен. Ну, вот когда мы говорим о предельном возрасте африканского слона и называем среднестатистическую цифру 72 года, то это именно среднестатистическая цифра. Конечно же, реально вполне может где-то в Африке жить слон, которому уже 75 лет. Вот 90 вряд ли. Так же и с птицами в городе. В зависимости от того, как протекала их юность, был ли у них болезни, питались ли они все время действительно наилучшим для данного вида птицы образом, или им приходилось есть всякую дрянь, или вообще подолгу голодать. От всего от этого зависит продолжительность жизни во многом, естественно. Самыми разными образами, так сказать, связывается между собой условия жизни, характер жизни, способ жизни и максимальный возраст жизни.